Если до сих пор Дош выглядел охваченным ужасом, то теперь оказалось, что это были сущие пустяки. Мюрель с таким же успехом могла ударить его ножом в грудь. Она, громко захихиков, снова глотнула шампанского, да так, что оно потекло по ее подбородку. — Откуда вы? — прокаркал Дош. — Моя матушка дружила со старухой Батильды бэкшот радостно сообщила тетушка Мюрель. Батильда описала ей все в подробностях, а я подслушала у двери. «Драка над гробом!» По словам Батильды, Аберфорд заорал, что в смерти Ирианы виноват только Альбус, и ударил его по лицу. И по ее же словам, Альбус даже не защищался, что само по себе достаточно странно. В случае синих дуэль Альбус дальше со связанными сзади руками и мокрого места от Аберфорда не оставил бы. Мюрель опять приложилась к шампанскому. Восторг, в который приводил ее рассказ об этих старых скандалах, был нисколько не меньшим, чем ужас, который он вызывал у Дожа. Гарри не понимал, что ему думать, во что верить. Он жаждал правды, а Дож только и знал, что мямлить о нездоровье Арианы. Гарри был не в силах поверить, что Дамблдор мог остаться безучастным к тому, что в его доме совершалась такая жестокость. И все-таки в этой истории, несомненно, присутствовало нечто странное. — И вот что я вам еще скажу, — слегка икнув и оторвав от губ бокал, произнесла Мюриэль. — Думаю, это Батильда. Выболтала все Ритти Скиттер. Помните, Скиттер намекала в интервью на важный источник, близкий к Дамблдорам. Видит бог, Батильда была там, пока тянулась вся эта история с Ирианой. Она-то, этот самый источник, есть. Батильда... «Ни за что не стало бы разговаривать с Ритой Скиттер», — прошептал Дош. «Патильда Бэкшот», — спросил Гарри, — «автор истории магии?» Это имя стояло на обложке одного из учебников Гарри, хотя надо признать и не того, какой он читал с наибольшим вниманием. «Да — Да, — ответил Дош, хватаясь за его вопрос, как утопающий за спасательный круг. — Чрезвычайно одаренный историк магии и давний друг Альбуса. Теперь-то она, говорят, совсем из ума выжила, — радостно сообщила тетушка Мирель. — Если так, тем более бесчестно поступила воспользовавшаяся ее состоянием Скиттер, — сказал Дош. — А уж полагаться на рассказы Батильды и вовсе нельзя. — Ну, существуют разные способы извлекать из памяти содержимое. Уверена, Рита Скиттер владеет ими до тонкостей, — сказала тетушка Мирель. И даже если Батильда напрочерехнулась, у нее наверняка сохранились старые фотографии, а то и письма. Она знала Дамблдора в многие годы. Так что, думаю, съездить к ней в Годрикову впадину очень и очень стоило. Гарри, как раз сделавший глоток сливочного пива, подавился им. дождь стучал по его спине, а Гарри не сводил заслезившихся глаз с тетушкой Мюрриэль. Совладав, наконец, с голосом, он спросил. — Батильда Бэкшот живет? — В Годриковой впадине? — Да, и всегда там жила. Дамблдоры переехали в те места после того, как Персиваль сел в тюрьму, и она оказалась их соседкой. — И Дамблдоры тоже жили в Годриковой впадине? — Ну, бари я же тебе только что об этом сказала, — брюзгливо ответила тетушка Мюриэль. Гарри ощущал себя выжатым, опустошенным. Ни разу за шесть лет их знакомства Дамблдор не говорил, что оба они жили и оба потеряли родных в Годриковой впадине. Почему? И далеко ли от могилы Лилии и Джеймса до того места, где похоронены мать и сестра Дамблдора? Если Дамблдор навещал их, быть может, он проходил и мимо могилы родителей Гарри, но он никогда не говорил об этом Гарри. Не потрудился сказать? Почему это настолько важно, Гарри не смог бы объяснить даже себе самому. И все же он чувствовал, то, что Дамблдор молчал насчет общих для них мест и общего опыта, было равносильно лжи. Он смотрел перед собой, почти не сознавая того, что происходило вокруг, и не заметил выбравшейся из толпы Гермионы, пока она не уселась на соседний стул. — Все, больше танцевать не могу, — пропыхтела она, стягивая с ног туфли и растирая ступни. — Рон, пошел сливочное пиво искать. — Странно. Я только что видела, как Виктор летит на всех парусах от отца Палумны. Похоже, они повздорили. Гермиона вгляделась в его лицо и понизила голос. — Гарри, у тебя все в порядке? Он не знал, с чего начать. Впрочем, начинать было поздно. Именно в этот миг нечто большое и серебристое пробило навес над танцевальным настилом. Грациозная, поблескивающая рысь мягко приземлилась прямо посреди толпы танцующих. Все лица обратились к ней, а люди, оказавшиеся крыси рыси ближе прочих, нелепо застыли, не завершив танцевальных па. А затем Патронус разъянул пасть и громким, низким, тягучим голосом Кингсли Бруствера сообщил «Министерство пало, скримджер убит». Они уже близко.